Дмитрий Дашко, Александр Самойлов, Род мистер Гордеев. Текст читает Дементьев Илья. Глава первая. Люблю рынки. Когда наша мангрупа заходит в местное селение на огонек, кругом война, жара, бормаля и со своими засадами, а тут вечные сказки Тысячи и одной ночи. Настоящие, не прилизанные Голливуд. Красота. Живые куры кудахчут, овцы блеют, фрукты и овощи грудами лежат на импровизированных прилавках под навесами из каких-то брезентух или просто простыней. чтобы не изжариться на солнце пеки, закутанные по самые брови продавцы и покупатели в своих халамидах, и потому что ислам, и потому что жара и все проникающий песок лезет во все щели, чтобы поскрипеть на зубах, да пузудеть на коже, они колекочут между собой на своем гортанным языке, не то ругаются, не то просто торгуются. Легко представить, что так же точно было и тысячу лет назад, и две тысячи и три, только беспокощенных японских тачек и мобильников. Идём тройкой, смотрим. Продавцы в основном тётки или старики. Покупатели тётки, мужиков почти не встретишь. Бегают друг за другом с автоматами по местным пескам. Кто в правительственных войсках, кто у повстанцев. Повстанцы разные: одни совсем религиозные, другие религиозные, но не очень, а третьим всё равно, лишь бы заплатили. Все воюют со всеми. А мы? Мы за мир. За законного президента и за родину. Ну и что, что родина в тысячи километров отсюда. Раз послали сюда, значит надо. Мы люди военные, тоже бегаем за повстанцами. Тачь старший лейтенант толкает меня в бок Савельев. Разрешите освежиться купить? В горле уже скрипит от песка. Оглядываюсь. В нескольких метрах сидит местный пацан. Автомат в руки брать ему еще рано, а торговать в самый раз. За спиной в тенечке пара ящиков с банками газировки, бедон с водой. Бутылки с подозрительной молочкой. По виду не скажешь, кого доили: козу, корову или верблюда. Ну и нафиг такую? Нам только отравлений не хватало. Газировку возьми на всех. Протягиваю ему пару местных купюр. Должно хватить. Савельев идёт к пацану торговаться за три банки шипучки. Мы с Кроминым осматриваемся по сторонам. В закутке между развалинами сидит неподвижно в чёрном бурнусе крепкий ещё хотя и с сединой в бороде араб-бедуин, только глаза всё-таки крупных морщин не арабские, светлые, в синеву. Кинжал на поясе в потёртых ножнах с истёртым золотом в вышивке. Перед ним на коврике нехитрый товар. Э, нет, товар как раз хитрый. Монеты, меджки, серебрушки и даже вроде пара золотых, с полу, а то и почти совсем стёртыми надписями и рельефами. Позеленевшие масляные лампы, того и гляди сжиным каким внутри. И она. Весюлька на кожаном шнурке, восьмиконечная звезда с голубым эмалевым глазом в центре. Такие глаза на востоке любят держать в доме или на себе от сглаза и порчи. А вот чтобы он был вписан в восьмиконечную арабскую звезду, подхожу, наклоняю, чтобы получше рассмотреть. Кромен за плечом сечёт сейчас остальной рынок. Зиму это старинная дребедень до одного места. Бедуин увидел, что вещица меня заинтересовала, хитро сверкнул глазами, протянул руку, смотри, мол, и звезда не простая. Это же змей так и загнулся, кусая сам себя за хвост. Ура, борз! Золото и серебро, какой-то непонятный сплав. Вещица лежит в ладони и словно покалывает кожу, и глаз в центре так и притягивает взгляд. Пери, господин, старая вещь. Цанна на ломаном русском неожиданно говорит араб. Ничего удивительного, за то время, что мы здесь, многие местные выучили наш язык, хотя бы вот для таких взаимовыгодных операций. Цанна. Да у меня, наверное, денег нет таких. Сколько просишь? Араб достаёт из кладок своих одеяний мобильный телефон, набирает цифру. Угу, да. Цанные вещицы, и стоят как крыло от самолёта. Но мы на востоке или где? Набираю свою цифру в 3 раза меньше. Резьба морщин моего визави даже не дрогнула, только голубые глаза сверкнули льдинками. Он набирает новую цену, в полтора раза меньше изначальной, сбиваю её вдвое. Подваливает Савельев с шипучкой. "Что это?" шепчет Кромину. "Командир торгуется", отвечает тот, продолжая сечь периметр. Пшикаю две банки. Подчинённые мои жадно глотают газировку. Что с них возьмёшь? Мальчишки ещё, пустись с автоматами. Нам в Рязанском училище с первого курса вколачивали: не утоляет газировка жажду, ещё сильнее потом пить хочется. Лучше воду с щепоткой соли. Пить противно, а жажду снимает на время. Ещё лучше зелёный чай, но его ещё прочувствовать надо и пить почти горячим. Савельев протягивает третью банку. Держите, тащ старший лейтенант. Разделите между собой. Я из фляжки обойдусь. Шикнула третья банка. Пока парни по очереди передают друг дружке банку, снимаю с пояса фляжку с тепловой и подсоленной водой, делаю пару гладков и сразу чувствую, что полегчало. Бедуин протягивает свой телефон с новой цифрой, уже лучше, но и я не останавливаю процесс, уменшаю сумму. Бедуин горестно качает головой, цокает языком, разводит руками, дескать, разорить меня хочешь? Пока все идет как по учебнику. Делаю вид, что теряю интерес к дальнейшей торговле. хлопу и подчиненных по плечам. Пошли и парни. Шаг, другой, третий, прочь от бедуина с его барахлом с раскопок. Постойте, господин. Так и есть. Окликнул в спину. Игра продолжается. Торк уместен. Разворачиваемся, возвращаемся к бедуину. Он показывает новую цифру, уменьшая ее на треть. Бедуин пыхтит, прижимает руку к сердцу, мотает головой, пишет свой вариант, скидывая еще немного вещиц. Это реально редкое. Дому смогу загнать его с хорошим барышом или оставлю себе на память об очередной командировке. Она у меня далеко не первая. Наконец, согласие с бедуином достигнуто. Бьём по рукам, достаю деньги, отсчитываю нужную сумму, протягиваю продавцу. Он благодарно кланяется, хитро смотрит своими голубыми гляделками, встаёт и вершит талисман мне на шею, как раз поверх броника. Удачи тебе, отец, говорю я. Схрани тебя Аллах! Доносится вслед. Идем прочь. На ходу заправляют алисман под форму по ближе к телу. Металл приятно холодит кожу, чуть покалывае. Статическое электричество что ли? Небо на горизонте хмуриется. Гроза? Откуда здесь? Пора двигаться дальше. Пшшшш! Оживает рация. Бомбат вызывает шею. Пшшшш! Шея прием. За шею. Закончили с рынком, движемся к вам. Шевелить помидорами, вас одних ждём. В 10 км к югу замечено бармалейская шайтан-орба. Приказано перехватить. Приказ принят. Бежим. Поворачиваю к парням. Срочный сбор, бойцы. Труссой пылим прочь с рынка к тому, что осталось от местной школы. Там нас ждёт под парами бронетранспортёр с командиром нашей ман-группы. Это его позывной Вамбат. И остальными бойцами Ждать он не любит, так что невольно ускоряем бег. Всё нормально, спрашивает он. Без эксцессов, сообщаю я. Покидаем мирный кишлак. Бронированный тайфун рассекает по местным пескам. На борту три человека экипажа и наша семёрка во главе с вамбатом. Гул горевёт мотор, трясёт немилосердно, но бойцам всё равно. Двое уже откровенно кимарят, пользуясь случаем. Вамбат хлопает по плечу водителю. Тормози, надо выпустить дрон, сориентироваться. Пока оператор возится с запуском летучего разведчика, две наши тройки, моя и Вамбата, рассыпаются по окрестностям, контролируя периметр вокруг тайфуна, чтобы вдруг не прилетело ничего от бармалеев. С лёгким жужжанием воздушный разведчик уходит в небо. Небо наливается жёлтой хмарью, которая ползёт с юга. Сыпанёт песком хамсин или пронесёт на этот раз? Пустыня словно замерла в ожидании. Только лёгкий свист песчинок по песку. Снова рация. Глаз вызывает Вамбата. Вамбат на приёме. Шайтан арбуз засёг, полтора километра к юго-востоку. Там какие-то разваленные, рядом кучкуются пяток бурмолеев. Из них трое в охранении. Уводи дрон. Принято. Вамбат там наверху задувает сильно, не то что здесь. Это так, с веденьем. Понял. Шея прием. Шея на приеме. Прилагаю контрапупить Бармалеев. Наверняка же в засаду садятся. Нужны им засады на этой дороге. Завтра должна идти колонна с гуманитаркой в Алеппо. Плюс средства от холеры. Согласен. Есть план? Подваливай ко мне. Пошевачимся над тактическим планшетом. Ползём с Савельевым и Кроменем под прикрытием бархана. Небо уже совсем заволокло желтизной. Ветер внизу чувствуется, песок аж подвывает. Главное успеть всё до начала песчаной бури. За барханом, если верить нашему дрону Бармалее со своей шайтан-арбой. Смотрю на часы, до сигнала к атаке минута. Уложились. Мы зашли с юга, где у Бармалеев не должно быть охранения. Пришлось дать изрядную кривулину по песку. Жестами уточняю бойцам их задачу. Пара бросков гранат, а дальше полив во всё, что движется и не матерится. Ребята, у меня опытные, два раза повторять не нужно. Достали гранаты и изготовились. Пыхнула в жёлтом мариве зелёная ракета со стороны ламбата. Сорвали кольца, швырнули, бахнула. Сорвали кольца, швырнули, бахнула. За барханом запалошная стрельба, гортанные крики бармалеев. Рвёмся в атаку, поливая перед собой автоматными очередями. Буря и натиск. За барханом чадит чёрным дымом шайтан арба. Японский пикап с укреплённой в кузове ракетной установкой. Около него два бармалейских трупа, а где остальные? Неожиданно сбоку ударил пулемет. Я толкнул зазевавшегося Кромина, осовели фу сам уже на песке, лежим, пули свистят над головой. Дружеский огонь? Неучтенные бармалеи? Откуда? Не было же никого. Жму танги ту рации. Шай вызывает Вамбада прием. В наушники только треск и шипение эфира. Молчит Вамбад. Не понял. Снова жму тангенту. Тайфун, ответи, шее. Приём. Шептит и трещит эфир. К северу стрельба и взрывы гранат. Тайфун на приёме. У нас с трёх сторон атакуют бармалеи. Вамбат замолчал сразу после начала атаки. Со стороны Тайфунов ударило очереди с крупнокалиброшечки. Потом несколько взрывов. Рация замолчала. Жму тангенту. Пш-пш. Тайфун, ответи, шее. Приём молчит. Тишина. Стрельба продолжается. Ещё пара взрывов. Точь-точь влетенот. Кромен толкает в бок. Что там? Изысканно и грубо матерюсь. Общий смысл, походу хана случилось и вам батуй тайфуну. Напоролись на очень грамотную засаду. Подкинули нашей ман группе вкусную наживку, а мы её и ам заглотили по самое. Не могу. И что теперь? Это уже Савелев. Уходить надо или героически погибнуть? Погибнуть всегда успеем. Отползаем. На севере ползет к низкому небу густой черный дым. Если это не наш тайфун, то что? Желтая муть уже не только в небе, а на вокруг. Кутаем носы и рты в платки тактической расцветки. Те же купфии, что у местных, только цвета другие. Помогает. Песок меньше скрипит на зубах. Не паниковать, главное не паниковать. Командую короткими перебежками. Вскакиваем, бежим по песку к югу, забирая к востоку. Задебьют автоматной очереди. Савельев спотыкается и падает лицом в песок. Падай рядом. Кромин. Периметр. Кромин бьёт несколькими короткими очередями в сторону предполагаемых преследователей. Переворачиваю Савельева на спину. Моя левая ладонь вся в крови. Пуля прилетела ему в шею, аккурат над верхним срезом броника, почти под каску. Слепой случай. Что-то большое и круглое вылетает из песчаной круговерти и шлёпается между мной и Кроминым. Граната. Вжимаемся в песок. Жаль я не муравей, не могу зарыться поглубже. Взрыва нет. Открываю левый глаз, правый. На меня смотрит мертвый Вомбад. Кровь на его отрезанной голове уже успела запечься. Глаза смотрят в вечность. Прощай, капитан Дудин, с позывным Вомбад. Черт, черт! Неужели Бармалеи положили всю мангуру? Если это так все, бесед с котенку, то есть нам. Что-то вылетает из-за ворот в песчаной буре, брякается на песок между нами, с кромином. Ещё чья-то голова. Граната. Не знаю, какие там мышцы сработали, но меня подняло в воздухе и отбросило за небольшой песчаный холмик. И тут бахнуло. Горсть песка сыплются за шиврот, шуршат покаски по, по брочнику. Поднимаю голову. Вот ты, кромин, всё. Вместо лица кровавая каша, опознать невозможно. Эх, кромин, кромин. Как же так? Краем глаз фиксирую несколько тёмных силуэтов, приближающихся к моему укрытию. Вскидываю автомат, жму на спусковой крючок и не отпускаю, пока не выщёлкиваю весь магазин. Силуэты падают. Я почти глохну, вскакиваю и бегу. За спиной выстрелы. Впереди вырастает какая-то большая тёмная груда, старая, развалившаяся каменная кладка. Втискиваюсь в какую-то щель между камнями. Я оказываюсь В небольшом, почти круглом помещении, засыпанном грудами песка. Свод крыши давно обвалился, но здесь хотя бы не чувствуется ветер, несущий песок. Убежище или ловушка? Ловушка. Сквозь проём лезет бармалей. Ну, сука, сейчас ты у меня попляшешь. Вставляю новый магазин взамен пустого. Палец давит на спусковой крючок. Уже труп вываливается мне под ноги. Из тёмного проёма грохочет, а внутри расцветает огненный цветок огня над дульным срезом противника. Сильный толчок прямо в грудь, в броник, в то самое место, где под ним куплен утром на базаре странный талисман. Не могу дышать. Перед глазами встаёт красная завеса. Я медленно сползаю по стене. Темнота. Интерлюдия первая. Уважаемая Галина Сергеевна, с прискорбием сообщаем, что ваш сын, старший лейтенант водовой Алексей Петрович Шейнин погиб в бою, выполняя свой воинский долг в Сирийской Арабской Республике. Командование части ходатайствует о награждении Шенина А.П. орденом мужества посмертно. Примите мои искренние соболезнования. Командир военной части